Нина. Росноармейск — небольшой подмосковный городок, расположенный недалеко от шумной магистрали, которая ведет на север старинный город Ярославль. Сколько себя помню, эта дорога сначала Старая Ярославка, потом Новая ярославское шоссе, проложенная недалеко от подмосковного города Пушкина, всегда была забита машинами. Сколько я ездила по этому шоссе! В детстве с отцом сначала на его старенькой «Победе», потом на «Волге», а потом, став взрослой, на своих машинах. Наверное, если сложить весь километраж, который был пройден Ной по Ярославке, то, возможно, получится не одно кругосветное путешествие. Первая машина у отца появилась после фильма «Живые и мертвые», когда одна воинская часть за заслуги папы в этой картине очень дешево продала ему списанную бежевую победу. Когда папа вел победу, я любила устраиваться на заднем сидении, играть в куклы. Мне было там весело и уютно. До покупки дачи мы ездили свободные дни в Красноармейск, где жила со своей семьей папина родная сестра Нина. Муж тетенины, Петр Гаврилович Кондратьев, обосновался в этом городке с семьей, когда вышел в отставку, дослужившись до звания майора. Поначалу они, как и мы, ютились в коммуналке, а потом, не без папиных хлопот, переселились в хорошую трёхкомнатную квартиру в новом кирпичном доме. К тому времени весь Красноармейск знал, что в этом городе живёт сестра с доменитого артиста Папанова. Отец обожал тётю Нину и всю её семью. Очень часто навещал их, Иногда брал меня с собой. Вообще папа принимал активнейшее участие в семейных делах Нины. Она была ему за это очень благодарна. Когда он приезжал, тетя Нина всегда старалась чем-нибудь одарить его. То свежими овощами и фруктами со своего маленького садового участка, то домашними заготовками. Иногда это были вещи, за которые отстаивались огромные очереди. Тетя Нина тоже обращалась к своему отцу на «вы». Брат и сестра были воспитаны в любви и уважении к старшим и друг другу. И если папа долго не видел своих родных, то очень по ним скучал. В те времена тетя Нина и дядя Петя жили очень скромно. Она работала директором небольшой ведомственной гостиницы, где останавливались командировочные, а дядя Петя служил начальником ЖЭКа. К двум их сыновьям, на которых уходила почти вся зарплата, мой папа был очень привязан, заботился о них как о родных. Всегда, когда приезжал в гости, клал потихоньку тете нине в карман халатик и деньги на ребят. У папы всегда было обостренное чувство ответственности перед своими родственниками. Дедушка Дима мечтал вывести двух своих внуков в люди. Им были куплены музыкальные инструменты. Анатолий аккордеон, валерию у скрипка. У брата Толи дело с аккордеоном еще как-то продвигалось. Он учился под натиском все родни в музыкальной школе. И по праздникам дома у дедушки Димы, где собиралась вся семья, демонстрировал свои успехи к великой радости и гордости деда. А у Валерки со скрипкой дела шли очень туго. Несмотря на то, что он, скрипя зубами, тоже посещал музыкальную школу, ничего не клеилось. Не было у него желания овладевать скрипичным мастерством, и все тут. Он предпочитал гонять с ребятами по двору и не разучивать гаммы. Был собран семейный совет, на котором решили, что Валерий вместе со скрипкой переберется к бабушке с дедушкой в Москву где дед будет неустанно следить за его успехами как в музыкальной, так и в общеобразовательной школах. Парень перебрался к старикам в столицу. Злополучная скрипка была повешена на стенку, на самое видное место в качестве подтверждения для гостей, что внук занимается музыкой. Но дела пошли еще хуже. В Москве Валерка так интенсивно занялся личной жизнью, что окончательно бросил не только музыкалку, но и общеобразовательную школу. Опять стали собираться семейные советы, на которых решалось, что все-таки делать с несостоявшимся музыкантом. Мой папа всегда придерживался мнения, что насильность человека-артиста не сделаешь. И вот, наконец, было решено отправить Валерия обратно в Красноармейск, определить на работу и вечернюю школу. Так и поступили. Вскоре Валерия забрали в армию. После армии он вернулся в родной Красноармейск и вроде бы образумился. Поступил в техникум, окончил его и получил профессию инженера. Но самой большой его удачей, на мой взгляд, была женитьба бы на замечательной девушке Наташи. Внешне была она не очень красива, но это был тот случай, когда говорят, что человек красив своей душой. Вскоре у них родился сын Женя. Валерка был неплохой человек, но он имел один минус – любил выпить. Это очень огорчало Наташу и тетю Нину. Но Наташа его любила так, что прощала все. Валерий тоже любил свою семью. Боролся с недугом, хотя получалось у него это не всегда. Помню, когда Женя подрос, и надо было думать, с какой профессией связать свою жизнь, Нина попросила папу, чтобы он помог устроить внука в Суворовское училище. Женя стал военным. Сейчас у него тоже своя семья и растет дочь. К сожалению, Наташа и Валерия уже нет в живых. Наташа тяжело болела и умерла довольно рано. Валерий ненадолго пережила ее. У второго моего брата Анатолия судьба сложилась не очень удачно. Он несколько раз был женат, от первого первую у него есть дочь, но, насколько я знаю, он с ней не общается. К сожалению, все беды у него были тоже из-за пристрастия к зеленому змею. Сейчас тетя Нины тоже нет в живых. Она ушла из жизни через несколько лет после смерти мужа. Замечательная трехкомнатная квартира в кирпичном доме, которая была получена с помощью папы, осталась ее сыну Анатолию. Из-за своего пагубного пристрастия он эту квартиру потерял, продав ее за бесценок. Сейчас Анатолия тоже уже нету в живых.